Глава 34. Две недели спустя. Эленья. Ну что ж, как я и предполагал, за две с половиной недели ни одного приступа. Лекарство успешно их купировало. А значит, дней через десять уже можем смело проводить операцию. Точную дату и время вам сообщит мой секретарь. Доктор Суарес весело подмигивает Мариселли и вручает ей фруктовую конфету за то, что на протяжении всего обследования она вела себя как послушная девочка. А я сижу и честно пытаюсь переварить услышанное, осмыслить и принять заключение врача. Десять дней. Нет, я, конечно, безумно рада и в то же время волнуюсь, страшно. А вдруг во время операции что-то пойдет не так? Вдруг случится что-то непредвиденное? Одно дело ее планировать и совсем другое осознавать, что вот совсем скоро моей дочери придется пережить такое важное в ее жизни вмешательство. Расстаться с частью ее естества, пусть и губительного. Ох, Йорги, да я посидею за это время. Доктор Суарес, я закусываю губу, совсем не горя желанием касаться этой темы, и в то же время понимаю, что обязана его спросить, а не может ли так случиться, что операция вдруг сорвется? Просто я больше не работаю на Сонора Хороса. Ну вот, я это сказала. Пусть проверит, уточнит, чтобы потом не возникло недоразумений и неприятных эксцессов. Доктор едва заметно хмурится, но тут же спешит спрятать своё удивление за улыбкой. Сорваться она может только в том случае, Сонорина Лэй, если вы в день операции не явитесь к нам в клинику. А так все счета уже давно оплачены. И я очень надеюсь, что вы внезапно не передумаете. У Мариселлы сейчас наиболее благоприятный для подобного вмешательства возраст. Плюс мы её подготовили. Ещё полторы недели и забудете о том, что вашего ребёнка когда-либо что-то беспокоило. И она забудет. И дальше уже в ней будет развиваться только светлое начало, незаглушаемое и неподавляемое отцовской магией. Нет. «Конечно же, я не передумаю», — заверяю врача и, облегченно выдохнув, прощаюсь, сказав, что буду ждать звонка от его секретаря. В холле клиники, упаковав литу в теплый комбинезончик и курточку, вызываю такси. «За последние дни сильно похолодало, и теперь мы одеваемся с особой тщательностью. Не дайте боги простудиться перед операцией». Взяв дочку на руки, поднимаюсь на верхнюю аэростоянку. Сейчас быстро домой, обедаем, дожидаемся Дину, и я лечу на собеседование. Не уверена, что после операции мы останемся в кадресе, но случиться может всякое, и работа мне точно не помешает. Я и так уже две недели маюсь без дела, не считая того, что ищу новое жилье, потому что из этой квартиры нас могут попросить в любое мгновение» что крайне отрицательно сказывается на моем финансовом положении. Полмесяца назад, сразу после злополучной помолвки, мне на счет поступила приличная сумма от Высшего. Та самая, которая была обозначена в нашем договоре. Вот только потянуть из нее пусть даже сотню дрейхов мне не позволяет совесть. Я ведь так и не довела до конца проект «Сольт Хорос». Не организовала свадьбу года. Но продолжать работать на мужчину от одной мысли, о котором у меня внутри всё переворачивается, и ум заходит за разум, я просто больше не в состоянии. Думала, справлюсь, ведь я вроде как профессионалка. Но, видимо, не такая уж и профессионалка. Либо чувства к Гарренеру Хорресу оказались сильнее чувства долга. Странно только, что в первые дни после того кошмара со мной так никто и не связался. Я все ждала, что мне позвонят из какого-нибудь свадебного агентства, которое с радостью заменит беглянку светлую. Но звонить мне никто не спешил. Не выдержав, скинула все материалы и контакты Камилле, получив в ответ лаконичное «Благодарю, Сонарина Лэй, я обязательно передам боссу». И все. С Ксанаром, кажется, тоже все кончено. На следующее после драки утра мы с ним поговорили, И я призналась, что это из-за меня. У него случился провал в памяти. И именно из-за меня ближайшие пару дней его будет мучить дикая мигрень. Собиралась также признаться и во всём остальном, не смело, осторожно, уповая на лучшее. Но тёмный очень сильно на меня разозлился из-за того, что посмела на него воздействовать, и не стал дальше слушать. Ушёл, прежде заявив, что вряд ли захочет ещё когда-нибудь меня видеть. С тех пор, вот уже полмесяца, я его и не видела. Фелисия со мной тоже не связывалась. А мне хватило смелости лишь отправить ей одно единственное сообщение с извинениями, что не смогу продолжать вести ее свадьбу. Но Сонарина Сольд никак на него не отреагировала. Шантажист, к счастью, тоже больше не давал о себе знать, может, потому что хорас успел с ним или, скорее, с ней разобраться, Или он попросту затаился и выжидал. Чего непонятно. Оставалось надеяться на первое, что Гарренер решил эту проблему, а также на то, что это видео нигде никогда не всплывет. Особенно сейчас, в преддверии выборов. Это будет подобно атомному взрыву. Лита уснула в такси. А я, думая о событиях недавнего прошлого, не заметила, как пролетело время. Выходя из машины, пытаюсь настроиться на грядущее собеседование и очень надеюсь, что оно окажется успешным. Для всей Гроссоры я по-прежнему невеста Ксанара Хороса. Возможно, мой статус добавит мне баллов в глазах хозяина свадебного агентства «Любовь до гроба». Согласна, не самое удачное название, но агентство достаточно известное, пользуется популярностью, и я бы с радостью в нем поработала по крайней мере, в ближайшее время. Ещё бы как-то избежать расспросов о свадьбе Хороса, осторожно признаться, что больше не веду её и... Лень. Поглощённое своими мыслями, я не сразу замечаю на парковке Ксанора. Тёмный отталкивается от прозрачных дверей лифта и делает шаг мне навстречу. А я в растерянности замираю от неожиданности, потому что не думала, что так скоро его увижу что вообще его увижу. «Привет». Короткая, едва ли промелькнувшая у него на губах улыбка. «Лен, нам надо поговорить. Если он за кольцом, то я верну его безоговорочно. Оно хранится у меня в спальне, в тумбочке, и ждёт того часа, когда отправится к своему хозяину. Верну, и буду надеяться, что Ксанар не держит на меня зла. Хотя бы с ним хотелось расстаться по-человечески. «Привет», — улыбаюсь в ответ. «Ты вовремя. Мы как раз собирались обедать». Загрузившись в капсулу лифта, мы спускаемся в мою квартиру. В лифте и он, и я храним молчание, только Лита что-то беззаботно лопочет, немного разряжая гипернапряжённую обстановку. Я смотрю на сенсорный дисплей с быстро мелькающими на нём цифрами. Ксанер куда-то в сторону. Интересно, он за это время виделся с Гарренером? Задаюсь вопросом и тут же сама на него отвечаю. Но, разумеется, виделся. Они же живут в одном доме. Говорили ли они о том, что случилось в вечер помолвки? Как старший хорас объяснил младшему, почему вдруг на него набросился? на Вопросы, вопросы, сплошные вопросы и недосказанность. В общем, всё как раньше». «Слышал, ты больше не работаешь на Фелисию?» Нарушает затянувшееся молчание Высший, когда мы выходим из лифта. «Можно спросить, почему?» Мы заходим в квартиру, я начинаю раздевать Литу, Ксанар снимает куртку и вешает её на крючок. После той нашей ссоры я поняла, что будет лучше, если мы перестанем пересекаться. Если я перестану пересекаться с тобой и твоим братом. Потому и уволилась. Теперь вот ищу новую работу. Две недели назад я была готова во всем ему признаться, а сейчас понимаю, что не хочу. Не хочу ворошить недавнее прошлое, рассказывать о том, во что меня втянул этот непревзойденный стратег темный, его брат. Они и так все время на ножах. Если Ксан узнает, что с помощью меня Гарренер пытался им управлять, снова разозлиться или, что более вероятно, придет в ярость и тогда уж мы с ним точно не расстанемся друзьями. А они с Гарренером уже наверняка станут врагами. Не представляю, что тогда нашло на брата. Сунув руки в карманы джинсов, Ксанар проходит в гостиную, обводит её ленивым взглядом, а потом устраивается за барным столом. Я усаживаю Литу в манеж, включаю ей мультики и начинаю торопливо доставать из холодильника продукты. За полтора часа нужно успеть приготовить обед, покормить себя и ребёнка, ну и вот ещё Хороса, а потом домчаться до любви до гроба, расположенного в тихом уютном районе за третьим контуром. — Ты говорил с ним? — спрашиваю осторожно, делая вид, что поглощена приготовлением салата. — Нет, уже две недели его не видел. — Что, правда не видел? — невольно вырывается у меня, и я вскидываю на тёмного взгляд. Оксанар пожимает плечами. Этот робот постоянно мотается по Гроссоре. То встреча с избирателями, то интервью с журналистами и дебаты с противниками. Всякая такая хрень в общем. А как у тебя дела? меняют тему, ругая себя за то, что вообще заговорила о будущем владыке всея Гроссоры. Ведь запретила же себе. Причём строго-настрого думать о гаранаре Вот и говорить о нём нечего. Нечего вспоминать об этом тёмном. «Но, видимо, у меня какие-то проблемы с внушением, а с тренировками силы воли всё вообще сложно». «У меня неплохо», — Ксанар чуть заметно усмехается. «Правда, могло бы быть ещё лучше, если бы мы с тобой расставили все точки над «и». «Я же уже говорила, я растерялась и действительно очень сильно испугалась. К тому же ты был сверху, слабо улыбаюсь, и до тебя проще было добраться. Извини, Ксан». «Мне правда очень жаль. Последнее, чего мне тогда хотелось, это использовать против тебя свою силу. О которой мы, кстати, так еще и не поговорили». Теперь он смотрит на меня пристально, выжидающе заломив бровь. А я теряюсь, начинаю волноваться, как бывает всегда, когда кто-то или я сама напоминает мне о прошлой жизни. Руки начинают дрожать, и лезвие ножа, соскользнув с фрукта, — едва коснувшись кожи, оставляет глубокий порез на подушечке пальца. «Йорги! Ай!» хорас тут же подхватывается. «Молниеносное движение ко мне, и вот я уже без ножа». Тёмный откладывает его в сторону, сосредоточенно оглядывая место пореза. «Где аптечка?» «В комнате». Сунув в рот кровоточащий палец, веду его в спальню опустившись на корточки достаю из тумбочки распухшую от своего содержимого сумку с лекарствами и протягиваю ее высшему вот и еще у меня тут кольцо открываю верхний ящик чтобы заодно взять и бархатную коробочку собираюсь вручить ее темному но он меня останавливает берет за руку переплетает наши пальцы и хриплым шепотом заявляет нет лени ты не поняла меня Я не собираюсь забирать у тебя кольцо. Наоборот, хочу, чтобы ты снова его носила. И по-прежнему хочу сделать тебя своей. Он замолкает на пару мгновений, улыбается, а потом добавляет. «Женой, Еления, я хочу, чтобы ты стала моей женой». От такого заявления я теряюсь. Смотрю на Высшего и удивленно хлопаю ресницами, напрочь забыв о том, зачем мы вообще сюда пришли. Но в прошлый раз ты сказал, бормочу растерянно, что между нами всё кончено. Во-первых, конкретно этого я не говорил, не перевирай, малыш, просто немного вспылил. В конце концов, я тёмный, а не вселюбящее дитя природы. Во-вторых, у меня было достаточно времени, чтобы подумать и понять, чего я всё-таки хочу от этой жизни. И, как уже сказал, я хочу вас, Сонарина Лэй. Он обнимает меня за талию и шепчет, почти касаясь меня губами. «И от своего не отступлю». Да, он действительно стопроцентный и тёмный. Подстать своему брату. Хоть старший Хорос оказался не настолько упрямым, как младший, раз последние две недели не напоминал о своём существовании. Отступил. Сдался. Забыл. И мне бы радоваться, успокоиться и расслабиться, Вот только вместо этого внутри ощущается какая-то горечь, не иначе как разочарование, на которое я не имею права. А чувства радости нет и в помине. Он ведь продолжает готовиться к свадьбе с Фелисией. Но мы отвлеклись. Спохватывается Ксанар и раскрывает аптечку. А я снова сую палец в рот и бездумно наблюдаю за его действиями. Отыскав в аптечке лазер для домашней регенерации, тёмный усаживает меня на кровать, сам устраивается рядом, берёт мою руку в свою и предупреждает. Будет немного печь. Ничего, потерплю. Улыбаюсь ему и закусываю губу, когда бледно-голубой луч начинает скользить по коже. Из стороны в сторону, не так несколько раз, пока от пореза не остаётся и следа. Серьёзными ранами этому портативному аппарату справиться не под силу, с ними нужно скорее мчать в клинику, зато небольшие порезы он убирает за считанные секунды. но ну вот, будто ничего и не было. хорас возвращает устройство на место и бросает взгляд на бархатную коробочку, темнеющую на светлом покрывале. Я слежу за его взглядом, тяжело вздыхаю. Не уверена, что из этого что-то выйдет. «Всё-таки ты тёмная, а я светлая. Мы из разных миров, и...» Он прикладывает палец к моим губам, заставляя замолчать. «Мне всё равно, Лен. Совершенно. Абсолютно всё равно. Но...» «Давай попробуем ещё раз. Теперь действительно не торопясь. И если будем видеть, что ничего не выходит, что ж, разбежимся, и каждый продолжит жить своей жизнью». Я смотрю в светло-серые глаза этого мужчины и понимаю, что он не примет отказа. А я не готова снова давать согласие. Я могу подумать. Выбираю золотую середину. Сколько угодно. но удивление легко соглашается темный и тут же добавляет с улыбкой трия искусителя, обаянию которой не так-то просто противится, но только при одном условии, малыш. Это при каком же? Спрашиваю настороженно Эти выходные ты проведёшь со мной в резиденции Лари Улья. Я никогда не пропускаю открытие горно-лыжного сезона. И этот год тоже не станет исключением. Ты ведь умеешь кататься на лыжах? Да. И довольно неплохо. Просто... Никаких просто, Лен. Снова перебивает меня Высший, не желая принимать мои возражения. Впрочем, как и всегда. Отвлечемся, развеемся, только ты и я. Обещаю, номера у нас будут раздельные, пока ты не захочешь обратного. Какой самоуверенный. А если так и не захочу этого самого обратного? Ну, я бы на твоем месте не зарекался. А вот теперь он звучит и выглядит самодовольно. Но почему-то это вызывает во мне улыбку, а не раздражение. Я вообще заметила, что просто не умею на него обижаться, и злиться. Не то что на того, другого высшего. «И вообще, малыш, ты моя должница. Из-за твоих фокусов с магией у меня два дня состояние было дерьмовее некуда. Напоминает мне о моей выходке темной, и мне снова хочется вжать голову в плечи и начать просить у него прощения. Расскажешь все-таки, где научилась таким приемом?» К счастью, в этот самый момент в квартире разливается трель вызова, это пришла Дина. Я подхватываюсь и выбегаю из спальни. Возможно, когда-нибудь и расскажу, если будешь хорошим мальчиком. Я всегда хороший мальчик. Следует за мной Хорос. Просто замечательный. По будням, выходным и праздникам. Особенно по выходным в Лариулье. Так что, Лэй, даже не думай отвертеться от этого уикенда. Можно подумать, ты оставил мне выбор. Умная девочка. С улыбкой хвалят меня тёмный и возвращается на своё любимое место за барной стойкой.